«Каннибал!» «Про Стрельнинское приключение Константин, разумеется, ничего не знает», — тихо говорил Воронин, когда они шли через широкий зал. «Мы сказали ему, как и Атосу, что ты просто вернулся в Сибирь, ни с кем не попрощавшись». «Это правда», — заметил Ларцев. «Я действительно вернулся в Сибирь под конвоем». Виктор Аполлоныч остановился и посмотрел давнему знакомцу в глаза. «У меня...» Не было возможности поблагодарить тебя, но знай, что все эти годы, все эти годы голос прервался от волнения, чего с этим холодным рассудочным человеком никогда не случалось. Адриан сделал гримасу, означавшую "пустики". Зачем мне говорить с Константином? Это важно для нашего дела. Не то чтобы очень уж важно, но нужно. После объясню, сейчас не успею. Видишь, он на нас уже смотрит. Воронин издали кивнул великому князю и повёл Арцева дальше, продолжая быстро и негромко говорить. "Он будет шутить, надо ты не смейся и лучше даже не улыбайся, как все гороны коко испытывает слабость к серьёзным людям. Я не умею смеяться. А в самом деле, я и забыл", усмехнулся Воронин. Константин Николаевич уже шёл им навстречу, сама любезность и приязненность Так, так, так. Шевалье снова с нами. Подобно мне, забородевший, но в отличие от меня, непостаревший. Уже 20 лет с тех пор прошло, и много переменилось в жизни для меня, и сам покорный общему закону переменился. Я, а вы, дорогой Адриан Дмитрич, всё тот же. Отлично помню вашу вдохновенную речь о железных дорогах, чту вашу приверженность юношеской мечте. продемонстрировав знаменитую романовскую память на лица и имена, великий князь заодно блеснул и знанием американской жизни. Преодолены ли последствия биржевого кризиса в Соединённых Штатах, что разорившиеся банки, оправилась ли промышленность, помогают ли ей меры президента Гранта по поднятию учётных ставок? Банки разорились, но профинансированные ими железные дороги остались За последние пять лет их проложено больше тридцати тысяч миль. Дороги работают, так что за промышленность тревожиться нечего, а на помощь правительства у нас никто особенно не рассчитывает. Мы страна людей, которые привыкли рассчитывать только на самих себя», сказал Адриан, и из ответа было ясно, что бывший сибиряк стал совсем американцем. Да, это важное достоинство демократического устройства, не великим князем, будь сказано, засмеялся Константин. Он задал американцу ещё несколько вопросов, на которые Ларцев отвечал коротко и не без удивления. Видно, он ждал совсем не такого разговора. Вопросы были про эмансипацию чернокожих, про еврейскую проблему и про устройство муниципальной полиции. Оригинальных суждений Адриан не высказал. Про эмансипацию сказал, что она пока лишь декларируется, про еврейскую проблему отговорился неведением, выборность шерифов одобрил. Несмотря на лаконичность этих реплик, Константин остался вполне доволен. Подмигнул Воронину: "Я вижу, это наш человек". "Вы уж во всяком случае не наш", изобразил вздох Виктора Павлоныча. Я ведь говорил вашему высочеству, тут не троянский конь, никаких тайных манёвров, всё чисто. Хорошо. Можете на меня рассчитывать, важно молвил его высочество. А вам, мистер Ларцев, пожелаю попутного ветра, но впрочем, в вашем случае уместнее будет сказать хорошего угля в топку. Откланялись. Ларцев спросил, отходя: "И ради этого я надевал фрак?" Вот сталкиваются интересы очень влиятельных сил. И первая ступенька, которую надо было преодолеть Кокко. Сам он мало что решает, но без его содействия ничего бы не получилось. Едем, больше нам здесь делать нечего. Поужинаем у меня на Кирочной, а в дороге поговорим. Только попрощайся с Атосом и Портосом. Они наверняка захотят с тобой встретиться отдельно. Почему отдельно? Ты с ними в ссоре? Да. У нас разные взгляды на политику. А ссора из-за чего? Пришлось объяснить американцу, что в России для ссоры вполне достаточно разных взглядов на политику. Про дело успеется. Расскажи, что с тобой произошло тогда в Стрельне и что было потом все эти годы, попросил Виктор Аполлоныч, когда они сели в экипаж. Карета у действительного статского советника была служебная, скромного чёрного цвета, без всяких излишеств, но запряжённая парой отменных лошадей. Рассказ растянулся на всю дорогу, и Гитларцв говорил только про самое основное, без подробностей. К моменту приезда на Кирочную улицу повествование ещё не завершилось. Очень уж много в жизни Адриана Дмитрича было событий. Какое-то время собеседники уже доехав до места сидели, восстановившиеся в карете. Ларцев говорил, Воронин заворожённо слушал. После задержания в Великокняжеском парке нарушителя паспортного регламента присудили к отправке в края ещё более отдалённые. До Восточной Сибири. Арестант добрался на казённом довольствии, но за Байкалом без большого труда ушёл от конвоя. и растворился в тайге. Слать сибиряка в сибирь всё равно что топить в водищуку, так выразился рассказчик. В более отдалённые, чем Нерчинск, края на Дальний Восток он отправился собственным ходом, не спеша, лесами и реками Кармился охотой, перезимовал на Амуре, спустился к океану и несколько месяцев добывал пушнину, которой потом расплатился с шкипером американского китобоя за дорогу до Сан-Франциско. Город был новый, разросшийся на золотой лихорадке, но старательство Ларцову не нравилось. Он ещё в Сибири пробовал нудные занятия. Адриан хотел строить железную дорогу. Калифорния была для этого очень хорошим местом. Сначала он поработал на прокладке трассы в долине Сакраменто, потом на центральной калифорнийской линии. Начинал с землекопом, быстро поднялся в десятники, потом в инженеры. Диплом на американском западе никого не интересовал, лишь практические знания и тафнес, крепость характера. Знания Адриан приобретал жадно и быстро, с тафнес у него все тоже было в порядке. Но грянула война между севером и югом. Увлекательная жизнь остановилась. Пришлось прерваться на три с половиной года. Скупо рассказал про это скучное время Ларцев. Я записался волонтером, чтобы война поскорее закончилась. Конечно, в федеральную армию. Южане слишком мало интересовались железными дорогами. Сразу после заключения мира вернулся к настоящему делу. Как раз началось строительство трансамериканской магистрали. Но Вике хотелось послушать про американскую войну. В списке директоров компании ты значишься как майор Ларцов. Неужели за три с половиной года ты выслужился из солдат в штаб офицеры? Удивляться нечему. Командные должности в волонтерских полках были выбраны. К концу войны я командовал батальоном. Выбрали. У нас там принято называть человека офицерским чином, даже если он уже не служит в армии, для пущей важности. Чупоха, это не имеет значения. Вот работа на Trans American. Это было интересно до поры до времени, вздохнул Адриан. Пока строили, пока я налаживал движение и эксплуатацию, а потом, конечно, сделалось скучно. Когда ты меня разыскал, я как раз подумывал не перебраться ли в Южную Америку. Там затевается отличная штука дорога Trans Pacific от Вальпараисо до Буэнос-Айреса. Денег никак не соберутся. поэтому я к вам сюда и приехал. Не пойму только, как ты меня разыскал. И главное, неужто нельзя было найти специалиста где-нибудь поближе? — Нельзя, — сказал Воронин, поглядев на часы и заговорил в ускоренном темпе. Жена не любила, когда опаздывали к ужину. А главное, еще не было произнесено. Про тебя я услышал от князя Хилкова. Он, как и ты, работал в Америке на железных дорогах, изучил весь цикл от прокладки до эксплуатации и вернулся в строй железной дороги на родине. Хилков превосходный специалист, но увы, занят по горло. Иваныча стервёт: "Для дела, о котором я тебе писал, нужен такой же человек с американским опытом, чтобы умело работать и на равнине, и в горах, и с динамитом, и в окружении инородных туземцев. На северо-кавказская дорога в этом смысле очень похожа на твой Трансамерикан. А ещё важно, чтобы у этого человека не было русских хвостов". каких хвостов. Не знаю, как в Америке, а у нас железнодорожное дело материя мутная. Очень уж большие вертятся деньги. Каждый интересант норовит просунуть на ключевую должность своего человечка. Ещё и политика вмешивается. У нас не Америка, но тоже две партии. Я из одной, великий князь Константин, из другой Кавказская дорога частная. Но ей придаётся огромное государственное значение, поэтому львиная часть средств даётся из казны. Строительство обходится в многие миллионы, и немалая доля попадает в карманы либеральных ставленников. На дороге заправляют они. Пора положить этому безобразию конец. Принято решение назначить инспектора, который будет контролировать работы и расходы. Он не может быть нашим. Та сторона на это никогда не согласится, а мы не дадим поставить на такой должность либерала. Нужен кто-то нейтральный. Все путейские чиновники принадлежат либо к одному, либо к другому лагерю. Да, инспектор и не должен быть чиновником. Нужен некто совсем посторонний. А все же не иностранец. Потому что чужак в кавказской каше не разберется. В общем, ты идеальный кандидат. Сейчас были смотрины. Константину ты понравился. Для его тщеславия важно еще и то, что он тебя знал 20 лет назад. Ты получаешься вроде как тоже... Константинович скажет, кому нужно на той стороне, что ты годишься, думаю, всё устроится. Ларцв недоуменно помигивал своими выцветшими от американского солнца глазами. Я понимаю, в чём разница между республиканцами и демократами. А чьи интересы представляют российские партии? В чём между ними отличие? Постараюсь объяснить за пять минут. Больше времени нет, иначе Корнелия снимет с меня скальп. Мне кажется, это у вас так называется. Давай расскажу, как в свою партию пришел я, чтобы тебе было понятней. Виктор Аполлоныч на миг задумался, с чего начать. Не знаешь, я ведь искренне и горячо верил, что реформы способны улучшить страну. Но в шестидесятые годы я увидел, что происходит нечто обратное. — Я не знаю. Идея, как бы она ни была привлекательна, может быть опасна, если попадает на неподготовленную почву. Вместо прекрасного цветка прорастает сорная ядовитая трава. На ум ещё вчера скованный рабством свобода действует как водка на непривычного к ней чукотца. Студент, не уважающий университетское начальство, только куралесет, борется за право ничему не учиться. Гласность прессы превращается в соревнование, кто больнее ударит по государству. А Россия, ну так уж исторически сложилось, это в первую, во вторую и в последнюю очередь государство. Не стань его, и мы развалимся на десятки средних и мелких княжеств, как в предтатарские времена, и придёт какой-нибудь новый батый и раздавит эти осколки каблуком. Государство можно и должно улучшать. но разрушать его значит служить Батыю. Попадись мне сегодняшнему, я тогдашний, двадцати четырехлетний, без колебаний отправил бы самого себя на виселицу. Вместе с тобой и Портосом. За покушение на царскую особу, олицетворяющую собой государство. Это была чудовищная затея, неоправдываемая даже молодостью. После того, как верховная власть освободила крестьян, нужно было лет на двадцать остановиться, чтобы выросло новое поколение, не знавшее рабство. Так считает Петр Андреевич, и я полностью с ним согласен. Вот, ежели совсем коротко, вся программа нашей партии». Ларцев кивнул в знак того, что понял сказанное, и поинтересовался лишь, кто такой Петр Андреевич. «Граф Шуванов», — объяснил иностранному человеку Воронин. Так кто это? Давненько не встречал я людей, которые не слышали про Шувалова, вздохнул Вика. Это мой шеф. Его зовут Петром IV, потому что возможности у него почти царские. Большой человек, рыцарь государства. Знаешь, говоря без скромности по своим качествам, я вполне мог бы занимать место товарища министра или статс-секретаря, но я предпочитаю скромные должности чиновника особых поручений при графе Шувалове, и ни на что её не применяю. На этом месте можно сделать много больше, чем на одном министерском посту. Ой, всё, идём, без 2 минут 9. При входе в дом с лицом действительного статского советника случилось метаморфоза. Оно словно разгладилось, помягчело, осветилось неким внутренним сиянием. За пределами дома Виктора Полонча никто таким не видывал. В семейном кругу он становился другим человеком. Вскоре должно было отмечаться ещё одно двадцатилетие его свадьбы. Трудно было вообразить более счастливый союз. Умный муж и умная жена, всегда соединённые общей целью и умеющие её достигать, жили по вражению Корнелии Львовны из Вилено в Извилено. Существование душ оба по природному скептицизму не верили. Супругам часто даже не нужно было всё произносить вслух. Каждый улавливал мысль другого из полуфразы и сразу соглашался либо начинал возражать. Постороннему человеку их до конца непроговорённые дискуссии показались бы непонятным. Если б не глубокое, прочное счастье, обитавшее у Ворониных дома, он с его холодным взглядом на жизнь, вероятно, превратился бы в ходячий арифмометр. Но тут рассудочная алгебра поверялась сердечной гармонией, что может быть сильнее армии с крепким тылом. А супруги были именно что армией, пусть маленькой, причём неизвестно следовало ли считать госпожу Воронину тылом. быть, может, генеральным штабом. Эту несколько металлическую идиллию омрачало только одно. Здоровье хозяйки дома оставляло желать лучшего. В своё время доктора не советовали ей иметь детей, предупреждая, что беременность и родовая нагрузка могут надорвать сердце от природы некрепкое. Но Карнелия Львовна никого не послушала. В её жизненном плане были обозначены дети четверо. Она уже твёрдо продумала будущее каждого из них, и пустяки вроде коронарной слабости остановить её не могли. Первый ребёнок появился на восьмом году брака, когда госпожа Воронина сочла положение семьи достаточно прочным. Вика как раз достиг четвёртого класса и стал превосходнительством. В ту пору он ещё состоял при великом князе, в честь которого сына нарекли Константином. Но роды дались матери очень дорого. А моя едва не умерла и потом так до конца и не оправилась. От дальнейшего чада производства пришлось увы отказаться. Правда, мальчик рос чудесный, но мог ли он получиться иным при подобных родителях? Его любили не балуя и учили только тому, что пригодится в жизни, более же всего умению принимать решения и правильному обхождению с людьми. Когда в дом приходили гости, Костю сажали за стол и не отправлялись спать. Даже если сидение затягивалось до глубокой ночи, пусть послушают умных людей. Глупых к ворониным не приглашали. Поэтому и сегодня, несмотря на позднее время ужина, мальчик сидел за столом и внимательно слушал, стройненький и подтянутый в своём гимназическом мундирчике. Арта без разрешения ему раскрывать не полагалось. И Костя помалкивал, внимательно слушал взрослый разговор, на диковинного гостя поглядывал с живым любопытством, но деликатно. Корнелия Львовна вела корабль беседы заранее намеченным фарватером. В минуту представления, ласково удержав руку Ларцева, сказала ему со значением, что все знает про тогдашнее и ужасно рада знакомству с таким человеком. в светской болтовне она не признавала и сразу же прямо за ордевром начала разговор по существу. Ты говорил, есть три сложности, которые надобно преодолеть, чтобы Адриан Мич смог заняться Кавказской дорогой, обратилась она к мужу. Первый заручиться поддержкой великого князя. Как с этим? Он поговорит с той стороной. На этой, как и знаешь, всё согласовано, отвечал Вика, поглядывая на гостя. Сразу ли тот понял, сколь необыкновенную женщину перед собою видит? А вторым пунктом я ещё не занимался, но затруднений с ним не жду. Ларс спросил: "Что за второй пункт? Ты ведь беглый каторжник". "Ну, это ничего, мой начальник организует тебе полную амнистию. И, разумеется, мы поможем тебе восстановиться в правах говорянства". — Согласно указу 56-го года о декабристах. — Зачем? — пожал плечами Адриан. — Для американского гражданина это не важно. — А тут пускай и остаюсь государственный крестьянин. Какая разница? — Что за третий пункт? — Он касается твоего жалования. Вика посмотрел на жену. Та кивнула и слегка постучала пальцем по краю тарелки. Это означало «сразу в лоб». Воронин уже и сам решил, что с Ларцевым ходить кругами незачем. Трудность в том, что платить тебе будет казна, а это ставит определённые пределы. Инспектор частной железной дороги приравнивается к особе третьего класса, то есть не может получать больше 6700 руб. в год. Я знаю, что в качестве одного из директоров TransAmerican ты имел много больше. Однако есть возможность заплатить тебе значительную сумму в качестве подъемных и после производить персональную доплату из особого министерского фонда. Назови цифру, которая тебя устроит. Меркантильной темы американец нисколько не смутился. — Шесть тысяч семьсот рублей — это сколько в долларах? Корнелия Львовна повернулась к сыну. — Костя. — Ты по экономической географии как раз проходишь валютные системы. Можешь ответить? Гимназист слегка порзовел, с полминуты молча шевелил губами. — Пять тысяч сто долларов. Примерно. — А, ну, тогда больше не нужно. Этого мне хватит, — сказал Ларцев. Супруги переглянулись. — Вы уверены? — спросила задаченная хозяйка. — Разве бывает, чтобы человеку было... Не нужно больше денег. Денег нужно столько, чтобы было свободу удовлетворять свои потребности, объяснил ей Ларцев. Зачем излишек? Госпожа Воронина смотрела на него изучающе. Предположим, чтобы оставить детям. Детям надо оставлять образование и воспитание. Накопленные родителями деньги им только навредят. Впрочем, у меня нет детей. С первой частью высказывания Карнелия Львовна была в сущности согласна. Ее больше заинтересовала вторая. Она была хоть и ледяного ума, но женщина. — Ну и что же, никогда не были женаты? Когда мы прокладывали трассу через Вайоминг, у меня одно время была жена, Индианка, из племени Арапахо. Но потом, когда мы двинулись дальше через горы, она осталась на равнине, не захотела покидать родные места. — Значит, она вас любила меньше, чем Родину? — спросила Корнелия Львовна, окончательно решив, что с этим занятным субъектом можно не изображать тактичность. У Виктора Аполлоныча чуть дрогнули брови, но Ларцев ничего особенного в вопросе не усмотрел. — У индейца Фарапаха в языке нет такого слова — «любить». Я, во всяком случае, его ни разу не слышал. — А сами вы ее любили? — продолжила Атака Воронина. И её всё больше занимала эта беседа, совершенно не похожая на обычные петербургские разговоры. "Я тоже не знаю, что это такое", спокойно отвечал Ларцев. Тогда Воронина обернулась к мужу. По взгляду он догадался, она хочет ему что-то сказать наедине. "Пойдём, Вика, поможешь мне принести горячее?" и объяснила гостю: "За ужином мы всегда обходимся без прислуги. Не терпите не могу, когда при важных разговорах рядом кто-то крутится". — У нас тут часто ведутся разговоры не для чужих ушей, — приставу купил Виктор Аполлович. В коридоре он, улыбаясь, спросил. — Что это ты разыгрываешь бесцеремонную генеральшу Япончину из романа «Идиот»? В душу человеку лезешь. На тебя не похоже. — Ларцев совсем не идиот, — очень серьезно ответила она. — Разве что в нравственном отношении. Ты с ним поосторожней. От него веет чем-то звериным. а он среди людей, как степной волк среди собак. Хорошо еще Корнелия Львовна не слышала, о чем в это время шел разговор в столовой. Оставшись представительствовать за семью Ворониных, мальчик Костя счел своим долгом развлекать гостя учтивой беседой. Спросил про умное, велико ли население североамериканских Соединенных Штатов, Ответ он знал из учебника и собирался блеснуть, если вопрошаемый затруднится. Ларц ответил: "Никто точно не скажет, ведь индейцы в переписи не участвуют". Тогда в отсутствие родителей Костя отважился спросить про невзрослые, интересные. "А краснокожи на вас в Америке нападали?" "Случалось во время строительства. Кому ж понравится, когда на твоей земле Без спросу творят что-то непонятное. Но больше докучали разбойники и загульные ковбои. Кто? Это такие пастухи. Коров перегоняют, напьются, буянят, поляту с револьверов. Пастухи из револьверов? Пастухов в Костия видел только в имении Щуловка. Вообразить их полятчими из револьверов было трудно. А человеческое мясо индейцы едят? Нет. А я один раз ел, беспокойно сообщил Адриан. Да что вы? По необходимости. Раз зимой в горах сошла снежная лавина, отрезала нашу партию, 3 недели сидели без провизии, пришлось на десятый день откопать из снега мертвецов. Стругали с ляшки, мясо жарили на углях. Иначе не выжили бы. И каково оно на вкус? прошептал гимназист с расширенными глазами. Ларцев задумался. Хмм, пожалуй, лучше, чем мясо гремучей змии. Им мне тоже доводилось питаться. Тут как раз вернулись родители Петливого мальчика. Виктор Аполлонович с ростбифом, Карнелия Львовна с соусником. Костя с восторгом закричал: "А вы знаете, что Адриан Дмитриевич каннибал?"